Встреча в Хьюстоне с первым покупателем прошла как по маслу. Даже не ожидал. Думал, фальшивки подкинут вместо натуральных денег. Нет, все чисто. Сто тысяч долларов? Ровно столько, сколько я запросил за француза. Полчаса эксперт, приведенный покупателем, с помощью лупы изучал оружие. В тех местах, где я проводил ремонт, он не задержался. Видимо, так и не заметил его. Еще бы. Специальной кислотой состарил детали, и те ничем не отличались от других. Он больше изучал сохранность оружия. Та его вполне удовлетворила, и специалист кивнул нервничающему покупателю, которого заметно взвинтила такая задержка с экспертизой. Однако деньги я получил. Покупателя даже не особо смутила моя маскировка. Натянута на лицо шапка, высокая водолазка, перчатки на руках. Для того, чтобы изменить лицо, я сунул в ноздри расширители, а за щеки куски моркови. Речь при этом тоже стала другая. Куртка безразмерная, отлично скрывала фигуру. Покупатель был фанатом, буквально болел за коллекцию, собирая уникальные образцы оружия. А револьвера такого года выпуска у него не было, и он достаточно давно искал его. И вот нашёл. Из Хьюстона я направился в Даллас на автобусе. С автостопом могли возникнуть накладки. Телефон свой не брал, оставил в трейлере. Покупал местные симки и левые телефоны. Путал следы как мог. Машину тётки тоже не брал, как-то нагло. Предложила бы сама, ездил бы а так только в случае самой крайней нужды заимствовал. В данном случае такой нужды не было, мне и автобуса хватало. Правда, как раз вернуться обратно я планировал на своей машине, на тягаче. Это, конечно, не легковушка, а только чтобы перевозить трейлер с места на место. Но я этим и планировал через полгода заниматься, путешествовать по Америке, где хватает прекрасных и диких уголков. К этому и готовился. Тягач можно и не покупать, арендовать с водителем, чтобы на другое место перевез. Хозяева подобных трейлеров в основном так и делали. Но у меня другие планы, и тягач мне просто необходим. А закончу с Америкой, буду изучать дикие уголки других стран. Паспорт я уже заказал. На почту пришло подтверждение, что моё заявление рассматривается, и нет причины отказать мне выдачи. Так что через три недели можно ехать забирать его в Канзас-Сити. Правда, можно отправить его письмом в мэрию моего городка, и там получить, вполне обычная ситуация. Но у меня были дела в Канзас-Сити, и поездка за паспортом, на мой взгляд, вполне подходящая причина покинуть наш городок на необходимое мне время. Причин скататься в Канзас-Сити найти можно множество. Но зачем, если в нужное время как раз паспорт будет готов, и я совмещу несколько дел. Заодно и паспорт на несколько дней раньше получу, пока он ещё почты до нашего городка доберётся. Да и не хотелось, чтобы кто из нашего городка знал о нём. Добравшись ночным рейсом до Далласа, хотя в автобусе я и не выспался, но усталость немного скинул. Я покинул автовокзал и направился в ближайший отель. Снял недорогой номер и сделал в нём воздуховой детайник, спрятал деньги за первую продажу, потом принял душ и лёг покимарить поставив будильник на телефоне. Разбудил он меня вовремя, за два часа до назначенной встречи. Я быстро собрался, подготовился и на такси поехал к нужному бару. Оказалось, меня уже ждали. Какие проворные. Однако и я не лыком шит. Два бугая в машине, чёрный внедорожник наглухотонированный. Ещё один патрулирует у чёрного входа и трое в кабинете, арендованном мною по телефону. Один, явно левый, не при делах эксперт. Причём я поразился. Это был тот самый старичок, с которым я встречался сутки назад. Это он осматривал француза и давал своё заключение. А так как я сделал ту же маскировку, не видя смысла что-то менять, тот тоже удивлённо посмотрел на меня. Правда, снова стал невозмутимым и, протянув руку, сказал. «Давайте артефакт, молодой человек». Мне хочется побыстрее закончить это дело». Больше эксперт ничем не выказывал, что мы уже знакомы, поэтому двое других присутствующих не озаботились. Один был телохранитель, по массивной челюсти и фигуре борца было понятно. Костюм, правда, на нём довольно ладно сидел, было видно, что он привык его носить. Второй гораздо моложе, сидел рядом с экспертом и откровенно скучал, разглядывая меня. Не итальянец, тоже рыжий, правда более тёмный. Вот это и есть подручный самого главного. Ему и поручили провести покупку интересного экземпляра Кольта. Кидаловым так и пахло в воздухе. Тот эксперт так суетился. Не дурак, тоже же это понял. Револьвер он оценил 80 тысяч, хотя я просил 100. Однако подумав, молча кивнул. Цена меня устраивала. Да тут всё равно мне платить не будут. Пофиг, какая цена. Так как в услугах эксперта мы больше не нуждались, его проводили до выхода. Не заплатили ему при мне. Видимо, сделали это раньше, так как недовольство тот не высказал. Как только эксперт вышел, тот, что моложе, взял кольца столика, осмотрел его, достал из портфеля небольшой кофр с губчатым материалом внутри, положил оружие внутрь и закрыл его. Кофр убрал обратно в портфель. «Деньги», — коротко сказал я. «Том, расплатись с продавцом», — с сленцой произнёс молодой и, сунув зубочистку в рот, перекатывая её с одного уголка губ на другой, стал с интересом следить, что будет дальше. Сидя на диванчике в расслабленной позе, я пронаблюдал, как Громила, проводив эксперта, идёт от двери ко мне, на ходу надевая на руку кастет. Медлить я не стал, и когда он приблизился на расстояние удара, мой кистень змейки покинул рукав куртки, чего оба мафиози явно не ожидали, и с деревянным стуком впился в лоб телохранителю. «Ха, да я каждый день тренируюсь. Бег, силовые тренировки и боевые...» Громила ещё качался, собираясь упасть, как кистень, сделав полукруг, обошёл руку, который пытался закрыться молодой, и слегка тюкнул его в висок. Удар дозированный был, бивать этих двух щеглов я пока не собирался. Тут шумом упал громила, и я, вскочив, проверил обоих. Пульс есть, потом обхлопал их. Деньги были, но мелочь, на кармане только, хотя у молодого полторы тысячи в портмоне. Забрал всё. Однако деньги я рассчитывал найти не по карманам, Это так, в наказание прибрал всё, что нашёл. Угромил и ствол оказался в поясной кобуре. Кольт 1911. Легенда. Я забрал его вместе с двумя запасными магазинами и кобурой. В портфеле, как и ожидалось, в плотно упакованном пакете были деньги. Так и знал, что на всякий случай возьмут их. Мало ли продавец серьёзный человек окажется, и кинуть его будет ошибкой. Правда, изучив купюры во вскрытых пачках, я только выругался. Фальшивки. Значит, проводить честную сделку изначально не собирались. Фальшивки я сунул обратно в портфель и осмотрел портмоне молодого, забрал обе поклажи. Потом покинул кабинет и, стараясь идти незаметно, у меня действительно не обращали внимания, ушёл в служебное помещение, где были туалеты, но свернул к закрытому чёрному входу. В этом баре не было системы видеонаблюдения, поэтому я и выбирал такие точки встречи. Замок чёрного хода простенький был, и я, покинув бар, направился прочь. Но наблюдатель, который здесь ошивался, узнал портфель. Вызвонил Дружков и пошёл мне на перерез. Я ещё время потянул, давая ему возможность сделать звонок. Ну а когда чёрный тонированный внедорожник подъехал и затормозил рядом, наблюдатель как раз меня схватил. Ну а дальше я действовал быстро. Кистенём вырубил наблюдателя, выбил пистолет у одного из двух, что выскочили из машины, врезав ещё ему в солнечное сплетение, и вошёл с венчаткой на тросики вниз живота другому. Ему я ещё ударом кулака по затылку добавил, чтобы вырубить. Обыскав всех, выгреб всё из карманов. Документы, деньги, ну и оружие вытащил, убрал трофей в машину. Кстати, что странно, молодой оказался из Нью-Йорка, он права там получил, а четверо бугаёв здешние, видимо, задействовали местную сеть для встречи со мной. Тела я оттащил к помойке и забросал мусором. Очнутся, сами выберутся. Потом, подогнав машину вплотную к чёрному ходу, вернулся в бар, в кабинет. Там постарался привести молодого в порядок, хотя бы чтобы мог идти. Закинул одну его руку себе на плечо и повёл к выходу. Сделал вид, что тот перебрал, в туалет повёл, а сам ушёл к чёрному ходу. На улице действовал быстро. Молодого, связав ему руки-ноги, загрузил в багажник и, прыгнув на место водителя, свалил подальше от этого бара. Найдя подходящее место, недостроенную башню парковки, похоже, долгострой заброшенной, заехал под неё и, вытащив оклемавшегося молодого и показав ему целый выводок кредиток в его портмане, спросил, «Сколько на каждый денег?» Быстро осмотревшись и скуксившись, он всё же попытался храбриться. «Да пошёл ты!» «Я умею спрашивать», — вздохнул я. «Сам решил инвалидом стать». Через 40 минут, забросив молодого обратно в машину, я вывел внедорожник на улицу и покатил к ближайшему банкомату. Тот стонал в багажнике, обе ноги сломаны в трёх местах, двух пальцев на левой руке лишился, ну и молотком по другим пальцам прошёлся. Не очень жестко, обычный экспресс -анализ. Не думаю, что этот, будучи на моем месте, поступил бы по-другому. Классика жанра. Потом я до самого вечера объезжал банкоматы, выбирая наличность у них под ноль. Как ни странно, молодой держал пин-коды в памяти, а не где-нибудь записанными. Выбив их и узнав, какие средства на картах, я их снимал, набивая тот самый портфель. Сумки я с собой не имел, 100 тысяч от продажи револьвера не такая и крупная сумма, вполне по карману можно распихивать. Оружие же для продажи, завернутое в материю. Сунул ему во внутренний карман куртки. «Правда, эту проблему я вскоре решил», заметил магазинчик секонд-хенда и купил неплохую спортивную сумку. Туда всё и убирал. Отследить нас было сложно. В машине был спутниковый маяк, но я его отключил. Из всех телефонов вытащил аккумуляторы, а фора у меня была. И я её до вечера пользовался. Когда все карточки были обнулены, полтора миллиона американских долларов получилось, я открыл дверь багажника и, положив дипломат рядом с молодым, сказал «За оружие мы в расчёте. претензии за кидок вам больше не имею. Будете искать, всех закопаю». То, что я молодой, тот давно понял. Как не маскируйся, это заметно. Он просто не подозревал, насколько я молод. Наверняка думал, лет 20 или чуть больше. Может, он и не обратил внимания на мои слова. Но я вырубил его. Закрыл дверцу и, поставив машину на сигнализацию, а поставил я её у парка, бросил ключи в ближайшую урну. Я на самом деле не шутил. Действительно, зачищу, если будут меня искать и даже если повезёт, найдут. Придерживая сумку рукой, я направился к трамвайной остановке. Сделав несколько пересадок и вернув себе личность настоящего Алекса Дэвиса, а я считал себя уже настоящим, направился в отель. Ничего, если молодой очнётся раньше, чем его найдут, а думаю, эту машину уже несколько часов искали по всему городу. Я немного протянул со временем бросить её. То очнувшись, потолкавшись, приведёт в действие сигнализацию, привлечёт внимание, и там дальше его освободят, не задохнётся, не успеет. Оружие и все деньги, что из банкоматов с карт, что из карманов, я принёс в сумке в номер. Больше ничего не брал, и так неплохо поживился на продаже. Ну а то, что револьвер отдал, так это большому боссу, чтобы тот не чувствовал себя обиженным за своих людей. Тот их отправлял за оружием, он его получит, а то, что его люди обмешурились, пусть сами меня ищут. Мышление таких людей я знал, предугадать несложно, однако всё равно буду отслеживать, что они делают, и телефоны на прослушку поставлю. Вернее, не сам, к линии ФБР подсоединюсь и буду изучать, что они нарыли. А так скажу честно, если не сработал бы чисто, а следов я не оставил, если где-то ошибился бы, что могло привести ко мне, я всех бандитов положил бы. Рисковать своей жизнью и свободой по таким пустякам не по мне. Но я реально чисто сработал. Даже в банкоматах всё делал так, чтобы никак не засветиться на камерах наблюдения. А молодой теперь ещё банку огромные деньги должен. Уроком будет. Время позднее, но покидать город я не спешил. Спокойно переночевал и с утра направился в Оклахома-Сити, это соседний штат. Дело в том, что ещё вчера я лазил по сети перед сном, так что переворошил все продажи интересующей меня техники. Брать мощный тягач я уже колебался. Внимание с ним буду привлекать. Лучше не менее мощный грузовичок, вроде пикапа. В кузове можно мотоцикл возить. Полазив по форумам, найдя фанатов кемперов, пообщался с ними. Двое ответили, несмотря на позднее время по Далласу. Я им дал информацию по трейлеру, название и вес после прошедшей модернизации, Тут у них мнения разделились. Один твердил, тягач самое то. Другой, что пара моделей пикапов вполне потянут такой трейлер на пределе сил. В общем, убедил меня тот, что за тягач. Я и сам хотел иметь такую мощную технику. Если что, движок и силовой бампер позволяют прорваться откуда угодно. Это я так. Мало ли что бывает в жизни. От всего не застрахован. Всё. Точно. Берём тягач. Поползав по сети, я нашёл подходящий. Как раз в Оклахома-Сити. Нет, есть отличные тягачи и тут, в округе. Однако тот, что продавался в Оклахоме, имел все необходимые мне доработки. Бывший владелец – сам байкер и любитель мотоциклов. Так что за кабиной было место для двухколесного друга. Правда, тягач был лохматова года, аж 1988-го, причём на удлинённой базе, что и позволило поставить площадку за кабиной. «Интернационал» назывался, цвет имел красно-белый. Согласно водительским правам, которыми я уже владел, подобную технику водить я мог, так что надо брать. Судя по описанию и фото, тягач в хорошем состоянии, хотя пробег больше 100 тысяч. Но для такой техники это мизер. Нужно ещё посмотреть, не скручен ли он. Тягачу был проведён полный капитальный ремонт и предпродажную подготовку. Посмотрим на месте, чего гадать. Утром, купив билет на автобус, я выехал в Оклахому. Ближе к вечеру был на месте. Выспавшись в номере отеля, нашёл адрес в сети, связался с покупателем и, оставив все вещи в отеле, а сейф я арендовал, покатил по адресу, чтобы мне дал продавец. Мы с ним созвонились перед поездкой. Конечно, 30 лет – это 30 лет. Но, в принципе, для подобной техники это не срок. Почти час я ползал под тягачом, заводил двигатель и щупал блоки цилиндров, проверяя, не греются ли они. Хозяин тягача, натуральный байкер в коже, видел, что тему я знаю и спокойно стоял в сторонке. Я его тоже отслеживал, когда всё осматривал. был бы непорядок, он в том или ином случае забеспокоился бы. Этот нет, сидел и пиво пил, с интересом наблюдая за мной. А продавал он тягач по простой причине. Кемпер у него сгорел, и он себе новый купил. Тот, что самоход. Тягач не нужен стал. А так он очень хорошо о нем заботился, как о своем. Цену не драл. 11 тысяч просил, что для тринадцатилетнего грузовичка нормально. Мы ударили по рукам и поехали оформлять, что и сделали за два часа. Машина у того с учета не была снята. Вот и сняли. Ну и на меня оформили. Номера я местные получил, оклахомовские. Обычная практика. Кстати, мотоцикл тот возил на новом кемпере, там специальная площадка была на корме. Откинул трап и скатываешь его. Удобно. А нам ничего. И так нормально. По старинке. Пока мы оформлялись, я поболтал с байкером. Узнав, что я тоже фанат мотоциклов, фактически да, что уж тут говорить, любитель погонять, он предложил свою помощь в покупке. Уточнив, что я люблю гонки по бездорожью, посоветовал один местный магазинчик, где торговали подобным товаром. Когда оформление было закончено, я доехал до ближайшей бензоколонки, заправил полный бак дистоплива и покатил по адресу магазина. Заодно я тягач на ходу испытывал. Да уж, с места он рвал без груза только так. Движок мощный, да и инерция за счёт массы присутствовала. Кран в порядке, рабочий. Тягач легко можно использовать как эвакуатор, все ремни на месте, почти новые. В магазине байк я приобрёл, можно сказать, сходу, так как давно выбирал себе по нраву. У нас в городе у четверых такие были. Классные дорогие мотоциклы, что по шоссе, что по бездорожью шпарят только так. По трассе запросто 180 дают. Правда, нужно соответствующую резину надевать. Я тут же и купил резину для бездорожья вместе с дисками. Поменять их можно быстро, я делал не раз, наша мастерская мотоциклистов обслуживала. Только тяжёлая техника не наша забота, для этого специальные мастерские имеются. В нашем городке их даже две. После оформления мне привели его в порядок. Подкрутили где надо, горючее залили, чтобы я на ходу попробовать мог, и помогли поставить на площадку. Дополнительно я купил два костюма для езды с самой лучшей защитой – наколенниками, налокотниками и каркасной защитой позвоночника. Ну и шлемы по расцветкам, как же без них. Куртки кожаные под комбезы – самое то. Вернувшись к отделу полиции, где была контора по регистрации автотехники, я зарегистрировал мотоцикл и вернулся в отель. Я не все дела закончил в Оклахоме. Дело в том, что мне нужно открыть счёт на своё имя. Я давно выбирал банк, и мне подошёл филиал немецкого. Всего этих филиалов на территории Штатов было с 5 десятков, но главное, они были как в Оклахома-Сити, так и в Канзас-Сити, так что здесь открою счёт, а в Канзасе уже положу деньги. Это не такая простая процедура, как кажется. В Штатах всё делается с помощью социального номера, который присваивается каждому гражданину, без которого даже лекарства в аптеке не купить. Так что правительство США может контролировать человека, его покупки, его перемещение по стране, почти каждый его шаг где работает, от чего лечится, где живет, на какие льготы имеет право и так далее. Я не смогу прийти и просто положить деньги на счет. Налоги с него возьмут, это не вопрос, но заставят и отчитаться, откуда у подростка такие деньги. Именно поэтому большая часть жителей, которые ведут полукриминальный образ деятельности, держат все в основном в наличности. А если большие объемы наличности, тогда что делать? Отмывка требуется. К счастью, у меня не такая большая сумма. Я решил положить 100 тысяч долларов. А для законного владения подобной суммой, чтобы не возникло проблем. Я воспользовался одной уловкой. Дело в том, что супермаркеты, гипермаркеты и разные частные магазины, крупные, естественно, устраивают конкурсы, акции и лотереи. Вот последняя мне и нужна. Найду подходящую сеть магазинов, открою виртуальный счет от дня-дневку в том же банке, где держит счета эта сеть магазинов. Через банкоматы переведу туда, например, тысяч с отметкой выигрыш лотереи от такой то сети магазинов. И дело сделано. Деньги поступают уже на мой счет. С отчислениями налогов останется где-то чуть больше 120 тысяч. Но эти деньги мои, на будущее. Никто проверять не будет, запрашивая менеджеров этой сети, а была ли действительно такая лотерея, действительно ли выигрыш таким-то лицом. Даже если будет запрос, то что? Сделаю закладку в комп главного офиса, и несмотря на отнекивание, все подтвердится, стоит только сделать запрос в комп на мое имя. Вуаля, вся информация на мониторе. Однако это так, подстраховка на всякий случай. Когда стану совершеннолетним, я смогу этим счетом воспользоваться. Так сказать, работаю на перспективу. Больше этот счет пополнять я не планирую. Остальное оставлю в наличности. Хм, еще с брикетом 100 тысяч фальшивых долларов что-то делать нужно. Пусть пока будут, глядишь, в будущем пригодятся. Ситуации разные бывают.